Пока они так разговаривали, судьбе угодно было, чтобы к ним подошел один из актеров-труппы, одетый шутом с множеством бубенчиков. Он держал в руках палку, к верхнему концу которой было привязано три надутых бычьих пузыря. Приближаясь к Дон Кихоту, скоморох этот стал фехтовать палкой, бить пузырями по земле и делать громадные скачки, звеня всеми бубенчиками. Страшный этот призрак до того испугал Росинанте, что он, закусив у дела так, что Дон Кихот не был в состоянии его остановить, понесся по полю с большей быстротой, чем этого когда-либо можно было бы ждать от строения его костяка. Санчо, подумав, что его господину грозит опасность быть сброшенным с лошади, соскочил со своего серого и побежал во весь дух, желая оказать ему помощь. Но когда он к нему подоспел, Дон Кихот уже лежал на земле, и рядом с ним лежал росинанте, который свалился на землю вместе со своим господином. Обычный конец и заключение всякой отваги росинанта и его резвости. Но едва Санчо соскочил со своего осла, как дьявол-плесун вскочил на серого и стал бить его пузырями. Не столько боль от ударов, сколько шум и испуг заставили серого лететь вскачь через поле по направлению местечка, куда ехали актеры на праздник. Санчо, видя бегство осла своего и падение своего господина, не знал, который из двух бед надо помочь сперва. Но, наконец, так как он был верный оруженосец и верный слуга, любовь к господину взяла у него верх над привязанностью к ослу. Хотя каждый раз, когда он видел, как пузыри поднимались в воздухе и падали на бока его серого, он чувствовал ужас и муки смерти и скорее желал бы, чтобы эти удары падали лучше на зрачки его глаз, чем на малейший волосок из хвоста его осла. В этом недоумении и треволнении подбежал он к месту, где лежал Дон Кихот, в худшем состоянии, чем он мог только желать. И, помогая ему взобраться на Рассенанты, Санчо сказал, «Сеньор, дьявол увел с собой серого». «Какой дьявол?» — спросил Дон Кихот. «Тот с пузырями», — ответил Санчо. «Так я его отниму у него», — сказал Дон Кихот, «даже если бы он скрылся с ним в самых глубоких и темных безднах ада. Иди за мной, Санчо, потому что Колымага едет медленно, и я мулами...» возмещу тебе пропажу твоего осла. — Незачем вам давать себе этот труд, — сказал Санчо. — Укротите гнев в милость ваша, потому что, как мне кажется, дьявол отпустил Серого, и он возвращается к нам. Так и было на самом деле, потому что дьявол в подражании Дон Кихоту и Росинанте свалился с Серого и пошел пешком в местечко, а осел вернулся к своему хозяину. — Тем не менее сказал Дон Кихот, было бы не дурно за невежество этого дьявола отомстить кому-нибудь из сидящих в Колымагии, хотя бы самому императору. — Пусть ваша милость выбросит из головы эту мысль, ответил Санчо, и последует моему совету никогда не связываться с актерами, так как этот народ пользуется всегда особым покровительством. Я видел актера, арестованного за два убийства, и тем не менее его выпустили на свободу здравого и невредимого. Верьте мне, милость ваша, так как это люди, веселые и доставляющие удовольствие. Все им оказывают милости, все их защищают, помогают им и относятся к ним с уважением в особенности же к тем из них, которые принадлежат королевским и привилегированным трупом, где они или большая их часть, судя по одежде и осанке, кажутся чуть ли не настоящими принцами. «Тем не менее», — ответил Дон Кихот, этот «это комедиан-дьявол не уйдет от меня, похваляясь, хотя бы ему покровительствовал и весь человеческий род». Сказав это, Он повернул лошадь по направлению к Колымаги, бывшей уже вблизи того местечка, куда они ехали, и громким голосом закричал: Остановитесь, подождите, веселая праздничная толпа, потому что я хочу проучить вас, как надо обращаться со слами и животными, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей. Дон Кихот кричал так громко, что сидевшие в Колымаге услышали и поняли его. И, угадав по словам намерения того, кто их произносил, смерть мгновенно выскочила из колесницы, а за нею вслед император, возница, дьявол и ангел, а также и королева, и купидон не отстали от них. Все они запаслись камнями и, построившись в ряд, стали ждать Дон Кихота, чтобы встретить его ударами кремниевых камней. Дон Кихот, увидав, что они выстроились таким отважным эскадроном, с поднятыми вверх руками, готовые из всех сил метнуть в него камнями, остановил Росинанта и стал обдумывать, как бы сразиться с ними с наименьшей для себя опасностью. В то время, как он это обдумывал, к нему подъехал Санчо, и, видя, что он собирается ринуться на хорошо выстроившийся отряд, сказал... Было бы безумием пускаться в такое предприятие. Подумайте, милость ваша, сеньор мой, о том, что против похлебки из булыжника, да еще в таком изовилии, нет на свете обороняющего оружия, разве только укрыться и спрятаться под колпаком медного колокола. А также вам следует подумать и о том, что скорее безрассудство, чем доблесть одному человеку нападать на армию, в которой находится смерть где лично сражаются императоры, и которые оказывают поддержку добрые и злые ангелы. И если это соображение не побудит вас оставаться спокойным, пусть подействует то, что среди всех находящихся там, хотя они и кажутся королями, принцами и императорами, нет ни одного странствующего рыцаря». «Теперь действительно, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ты попал» в настоящую точку, которая и может, и должна заставить меня отказаться от принятого мною решения. Я не должен и не могу обнажать свой меч, как я уже много раз и прежде говорил тебе, против тех, кто не посвящен в рыцаре. Дело это касается тебя, Санчо, и если ты желаешь отомстить за оскорбления, нанесенные твоему серому, я отсюда помогу тебе мудрым и полезным советом. «Сеньор!» — ответил Санчо, — зачем мстить кому-то ни было, потому что добрым христианам не неприличествует мстить за свои обиды, тем более, что я уговорю моего осла передать свои обиды на усмотрение моей воли, состоящей в том, чтобы мирно прожить весь остаток дней моих, которые Богу будет еще угодно уделить мне. — Если таково твое решение, — ответил Дон Кихот, — «Санчо добрый, Санчо умный, Санчо христианин, Санчо искренний, оставим этих призраков и поедем искать лучших и более существенных приключений, потому что, мне кажется, это страна такого рода, что в ней не может быть недостатка в многочисленных и самых изумительных приключениях». Тотчас же Дон Кихот дернул за поводья Росинанте, а Санчо сел на своего осла. Смерть и весь ее летучий отряд возвратились в Колымагу и продолжали свое путешествие. Этим счастливым концом увенчалось страшное приключение с колесницей смерти, вследствие столь благодетельного совета данного Санчо Панца и его господину, с которым на следующий день случилось новое приключение с влюбленным и странствующим рыцарем, приключение не менее достойное удивления чем предшествующие».